Глава восьмая. Сувенирчики и другие подарки судьбы. Отец довольно быстро пришел в форму и теперь лишь наедине с дочерью выказывал беспросветную тоску. Но как только в поле его зрения обнаруживался посторонний, у него словно тумблер переключался на максимальную громкость и привычную напористость. Яна понимала, что в этом есть нечто показное, но и спустя такое короткое время полного излечения не ждала. Лучшей стратегией оставалась обычная поддержка и отсутствие лишних напоминаний о том, что он все еще женат. Яна сама собрала вещи Светланы и утащила их с глаз долой в чулан, а потом выставила на сайте объявление о продаже баснословно-родовитого щенка Мальтеза, которого добрая хозяйка с чего-то решила оставить на их попечении. Однако звонками от благодарных покупателей ее не завалило профессиональных разводчиков, которых можно довести до оргазма одним только описанием родословной выставленного экземпляра, в городе не так уж и много. Отцу об этом рассказывать Яна не спешила. Тот, неровен час, еще бы и не одобрил такого отношения к ни в чем не повинной псине. Но Яна спешила избавиться от всех воспоминаний, связанных со Светланой. А теперь обязанность заботы о симпатичном белобрысом Бобике она возложила сама на себя. И вдруг ее озарила идеей, которую вечером четверга она и поспешила воплотить в жизнь. Вадим открыл сразу, и на этот раз даже не выказал удивления незванной гости. Похоже, привыкает. Проверяешь, что ли? Я один. И у меня куча документов. А это что такое? Бобик, официальное имя которого запомнить было невозможно. Прорвался в открывшийся проход, полностью оправдав все возложенные на него надежды. «Подарок тебе принесла. Привела. В общем, дарю». «Не надо». Вадим растерялся настолько, что даже Яну в квартиру пропустил. «Надо-надо». Она заранее решила не принимать ожидаемых протестов. «Да, ты часто занят, но твой доход вполне позволяет нанять человека для выгула и ухода». «Щенок этот не вырастет большим, а значит, и хлопот с ним немного. И в конце-то концов, разве я не могу тебе сделать подарок, как твоя девушка? Ты ведь не обидишь любимую отказом?» Она ухмылялась с таким неприкрытым издевательством, что Вадим не сдержал язвительности. «Допустим, значит, я, как твой парень, могу подарить тебе завтра крокодила. Ты же не обидишь любимого отказом?» не расхотелось улыбаться. Она начала судорожно прикидывать в уме, можно ли в их городе купить настоящего крокодила, потому что если такая вероятность все же существует, то за Вадимом не заржавеет. Лучше уж выбрать какой-то полюбовный вариант. «Вадим, но ведь ты обещал содействовать. Я уверена, у тебя никогда даже в детстве не было домашнего питомца». Он в ответ только хмурился, но не спорил – А я считаю, что это просто необходимо для очеловечивания. — Ни за что. — Вадим, — Яна добавила в голос мольбы, — это ведь так здорово, когда тебя дома кто-то встречает, ждет. Конечно, ты этого пока не знаешь, но пора начинать узнавать. — Ни за что, — упрямо повторил он. И если бы я захотел завести собаку, то овчарку или дога там какого-нибудь немецкого но точно не эту жалкую пародию на уродливую игрушку. «Бобик хорошенький!» — возмутилась Яна несправедливости. «Он очень породистый. Во всей России с такой родословной всего несколько штук наберется». «Если твой Бобик сейчас нагадит, то я убью вас обоих. Меня даже твоя родословная не остановит, не то что собачья». Конечно, ожидать от него внезапной приветливости и не стоило, но Яна все таки собиралась довести план до конца, потому что на самом деле видела в нем смысл. «Тогда пусть он у тебя поживет несколько дней, а? Дай мне время убедить отца, раз уж я купила и не знаю теперь, куда девать». Вадим наконец-то проявил хоть какой-то интерес. «Я очень сомневаюсь, что тебе не разрешат привезти это домой». Покажи его Свете. Ей точно понравится. Они даже чем-то похожи. А он интуит. Не в бровь, а в глаз. Щенок на самом деле был прихорошеньким, но Яне никогда бы не пришло в голову заводить такого. Это была чистейшая инициатива Светланы. И та явно не звонила Вадиму, потому что он оставался в неведении. А это от чего то радовало. Про уход мачехи из дома говорить было рано, поэтому Яна и решилась. «Да нет, я просто подумала, что ты за два дня к нему привыкнешь, и потом...» «Ни за что! А если оставишь, то я вышвырну это существо на улицу!» Вот это уже было возмутительно. Вроде бы он ни разу не давал повода усомниться в своей жестокости, но и никакого рвения в заглаживании грехов не обозначал. «А должен бы...» Именно это Яну и подтолкнуло на решительный шаг в сторону выхода и продолжения движения под гневные комментарии за спиной. Она ответила, не оборачиваясь. Хотя бы на два дня, а потом обсудим. Вадим начал внимательнее наблюдать за Яной с тех пор, как та якобы стала его девушкой. Она, к счастью, не вешалась при всех к нему на шею, вообще не вешалась, да и ничего особенно раздражающего не выкидывала. Но ее задумка о перевоспитании вызывала у Вадима приливы веселья. Наивная девчонка почему-то каждому своему нелепому поступку находила какое-то почти внятное объяснение. Сам он не видел в этом никаких причин для волнения, и пока Светлана может подмочить его репутацию, лучше всего иметь при себе это назойливое прикрытие. Наблюдения приводили его к мысли, что и в самой этой девчонке есть нечто особенное, неподвластное пониманию Вадима. Например, она без проблем влилась в коллектив и, невзирая на свое льготное положение, почему-то не вызывала зависти прожженных сплетниц, по крайней мере, такой, которая была бы заметна. Петр Алексеевич, несмотря на то, что сам не поручал ей ничего серьезного, начал отзываться о ней как о некоем корпоративном талисмане мол, если бы не ее нахальство, то остальные новички втягивались бы куда дольше. Ей было не свойственно стеснение и закономерное уважение перед рангами. Она запросто озвучивала любой вопрос и выставляла на показ достижений своих товарищей, о чем те бы скромно молчали еще полгода. Это было объяснимо. Другие студенты опасались вести себя нагло, а ей бояться было нечего. Вадим подозревал, что подобное происходило не только в Нефертите. «Это такая неотъемлемая черта избалованных вниманием детей». Если бы Вадим хотел воспитывать своего сына, то поступил точно так же. Баловал бы именно до такого состояния. Только подобное самовосприятие с детства создает эгоистов-инноваторов, и которым море по колено. Они не всегда самые приятные люди с точки зрения общепринятых норм, но зато без оглядки следуют своим порывам, не привыкшие, не успевшие узнать, что их могут осудить или остановить. Сам Вадим этому до сих пор не успел научиться, потому ты и относился к работе более ответственно, чем иногда позволяли его физические возможности. Всегда вынужденный пробиваться, он привык, что его действия постоянно кто-то оценивает. И эта инерция не пропадает после того, как пробьешься, Как и у избалованных эгоистов, не пропадает ощущение собственной значимости даже в самых затруднительных ситуациях. Яна же привлекала к себе внимание сотрудников не только раскрепощенным и легким характером, но, скорее всего, и внешностью. Она не была исключительной красавицей, просто ухоженная девушка, весьма приятная на вид. Однако ж в Нефертите, наводненной профессиональными моделями, вряд ли могла бы выделиться. Да и Вадим бы на этом не заострил внимание, если бы не реакция других. Вильдо не выносил ее за излишний шум, но при этом улыбался всегда в ее присутствии. Денис провожал их задумчивым взглядом, когда они вечером уходили вместе. Слишком задумчивым, от чего Вадим даже начал видеть какой-то скрытый посыл. Хотя вполне возможно, что тот втайне надеялся на должность в компании и провожал взглядом отнюдь не Яну. В общем, Вадим перестал раздражаться от Яны и всего, что с ней связано. Ровно до того момента, как она притащила к нему собаку а потом и бросила, не слыша возражений. Вадим брезгливо осматривал шавку, которая даже на животное мало походила, а до собаки ей еще эволюционировать и эволюционировать. Конечно, у Вадима имелось кое-какое мнение о различных породах, но вот таких мелких тявкающих недоростков он на дух не переносил. Очень странно, что Яна остановила свой выбор именно на этом существе, Если уж ей втемяшилось в голову одарить его питомцем, то подошла бы черепаха или рыбки, на худой конец какая-нибудь кошка, желательно очень ленивая, незаметная и лысая, и, естественно, немая. Он отыскал это за диваном. Оно почему-то боязливо от него шарахалось, Вадиму уже показалось, что оно уже начало линять, нарушая идеальный порядок его жилища своими белёсыми волосюшками. А когда оно еще и омерзительно звонко гавкнуло, то Вадим перестал себя сдерживать, ухватил за шиворот и потащил на выход. Недо собака визжала, только прибавляя ему желание поскорее от нее избавиться. Вадим выгнал существо из подъезда и быстро закрыл дверь. На улице еще полно народа и он не хотел быть увлеченным в этом действии. Но теперь отчеты юридического отдела Нефертити никак не хотели укладываться в голове. Через полчаса Вадим устал от назойливой мысли, что Яна может разозлиться на него и пожелать отомстить. А отомстить-то могла, да еще как. Он, тщательно все взвесив, решил, что лучше перетерпеть псину дома, чем ругаться с главным городским застройщиком из-за такой ерунды. Даже если включить стоимость полной чистки мебели, все равно выходило дешевле. Пришлось вздохнуть и накинуть куртку. Щенка возле подъезда не было, и тогда Вадим запаниковал, представляя себе все прелести последствий, о которых в самом начале почему-то не подумал. Он подошел к площадке, где гоняли мяч мальчишки лет десяти. «Так, пацаны, слушайте сюда». Дети остановились и без интереса уставились на подошедшего дядьку. «Я собаку потерял. Кто найдет, плачу тысячу». И тут же ощутил заметный прирост внимания к собственной персоне. «Какая собака-то?» — спросил тот, что выглядел постарше. «Как зовут?» Вадим дал описание, а кличку припомнить так и не смог. «Маленькая такая», — он показал руками. «Мерзкая балонка, чисто белая». Тявкает. Ясно. Поняли работники задачу и кинулись в разные стороны. Вадим успел только выкрикнуть номер своей квартиры. Оглядевшись внимательно напоследок еще раз, он направился домой. Если полупсина еще жива и находится в этом районе, то пацанята справятся и без него. А вот отчета юридического отдела нет. Он не ошибся. Собака была доставлена и оплачена через 40 минут. Теперь она, усвоив урок, вела себя куда тише и сидела под дверью, почти неслышно поскуливая, да и от ужина в виде колбасы отказалась. Вадим решил, что от голода подохнуть не должна, лишь бы дожила до того момента, когда он ее вручит обратно Яне. Скулеш разбудил его затемно, но Вадим заставил себя подняться с постели. «Раз уж взялся, то надо довести дело до конца». К тому же существо это вполне было способно навалить кучку под дверью, а этого Вадим бы уже не перенес. Он зацепил свой ремень за ошейник, чтоб гадское отродье снова не сбежало, и отправился встречать рассвет. Собака продолжала вести себя странно, как и вчера, но дела свои поспешила сделать, пока недобрый хозяин не потащил обратно. Она все время скулила и тянула ремень, но Вадим не рискнул дать ей волю и уже на входе в подъезд его взгляд зацепился за объявление о пропаже собаки. Еще толком не поняв, что происходит, Вадим подхватил свою под лапы и поднял. Тщательно сопоставил морду с черно белой фотографией. Оцепенел, оттянул пальцем ошейник и оцепенел повторно. Он сейчас не мог точно сказать, был ли на том существе, что вчера притащила Яна, ошейник, но на этом была указана та же кличка, что и в объявлении. И теперь он держал чью-то краденую собаку и не мог оторвать своего ошарашенного взгляда от тоскливого ее. В этих черных пуговках так и читалось. «Ну все мерзавец, теперь тебе хана. Ты и Янкину собаку просохатил». И это украл. И фантазия тут же услужливо нарисовала его несветлое будущее с кучей скандалов. Вадим не привык долго нервничать, поэтому заставил себя успокоиться и начать соображать. Яна, скорее всего, тоже не отличит эту белобрысую варежку от предыдущей белобрысой варежки. Можно попытаться решить хотя бы одну проблему. Однако ж теперь он отчетливо видел, что эта особь явно покрупнее и если псина останется в его квартире, то ее придется выгуливать, а раз хозяева живут в этом же доме, то непременно узнают. Да и вчерашних мальчишек рано или поздно опросят, и не факт, что те не укажут на него пальцем. Тысяча рублей-то уж наверняка потрачено, а благодарности можно и забыть. Да и какой благодарности он ждет от пацанят, которые тут же сообразили, как быстрее заработать, и притащили ему первую подходящую под описание псину. Из разумных выходов оставался только один. Вадим еще раз взглянул на объявление, потом опустил псину на землю, отцепил ремень и мягко оттолкнул животное подальше от себя. Со страхом огляделся вокруг, но никакой слежки или случайных свидетелей не заметил. И как только собака побежала в сторону своего подъезда, он тут же рванул в свой. Его будто подгоняло слово «вор», кричало в спину, заставляя увеличивать скорость. Итог мирного договора с Яной. Минус тысяча рублей, минус килограмм нервных клеток, минус спокойствие, если его кто-то успел заметить в компании подозрительной балонки. Зато плюсы выглядели все более и более иллюзорными. Он так и не решил, что скажет на Халке, когда подъезжал к офису. Конечно, недовольное ее лицо он заметил сразу, но спокойно припарковался, еще более спокойно вышел из машины и совсем уж по-королевски направился к ней. «Тебе не стыдно?» — вместо приветствия заявила она. «Это ж до какой степени надо быть отморозком, чтобы выкинуть щенка на улицу?» Вадим моментально сопоставил факты, шумно втянул воздух, но предпочел не отвечать ничего, вместо того, чтобы озвучить все, что накипело за это ужасное утро. Яна видела, как он вытолкнул оригинал собаки из подъезда и тут же подобрала. Какое же облегчение, что она не в курсе о происшествии с фальшивкой. Вадим не мог себя представить у главной роли такого позорного зрелища. Но и кто после этого отрицательный персонаж? Нахалка продолжала громко взывать к его совести. «Конечно, я осталась понаблюдать за тобой. И все равно не ожидала, что ты на такое решишься». «Как спалось тебе, падла!» «Замечательно», — соврал он. Снились маленькие белые щенята, визжащие под колесами машин. Она выпучила свои и без того огромные глазищи. «Я таких гадов раньше не встречала. Циничный ублюдок с калькулятором вместо мозгов. Спасибо за комплимент, милая. Сегодня едем к Ксюше на день рождения. Не забудь». Яна от этих слов почему-то начала задыхаться. «Ты... ты... да я... я лучше отцу расскажу про тебя. Нет, не про Светлану. Чёрт с ней. Скажу, что ты меня ударил и обматерил и...» «Стоп!» Вадим остановил и её, и свои мысли. «Давай-ка отмотаем назад. Когда это я тебя ударил?» Теперь она смеялась, напоминая сериального злодея. Вчера. Когда я тебе Бобика принесла и обматерил, и снова ударил ногой, забыл? Значит, либо Бобик, либо ударил?» Она, по всей видимости, не уловила сути вопроса и потому замолчала, продолжая возмущенно хлопать глазами. «Допустим. Тогда я согласен на Бобика. Где, где моя прелесть? Надеюсь, ты о нем хорошо позаботилась?» Сказано это было совершенно без эмоций, словно с листа прочитал. Но Яна впечатлилась. «Ты — Ты серьезно? Абсолютно. Но только на время. Если мы с этой мерзостью не уживемся, то заберешь. Но будет считаться, что я типа попытался. Теперь Яна пришла в замешательство. — Ну, а какие гарантии, что ты его снова не выкинешь? Или что не будешь обижать?» «Не выкину, — рассказал. А обижать? Мне, по-твоему, больше делать нечего? Вот тебя я еще ни разу не пришиб. Не это ли показатель моего ангельского терпения?» Она прищурилась. «А я вот возьму и сделаю вид, что у тебя совесть проснулась, а не отца моего боишься». «Вот возьми и сделай» парировал Вадим. «Так что, снова по рукам?» «По рукам», — смелости велась Яна и протянула ему свою. И как только Вадим ухватил ее за ладонь, дернул резко на себя и процедил сквозь зубы. «Я не хочу ругаться с твоим отцом, но готов к этому, если потребуется. Так что не наглей. А шавку твою я беру только потому, что привык соблюдать все договоренности. Ясно?» Та немного испуганно кивнула и попыталась вырваться. И ты, со своей стороны, обещай, что если мы не уживемся, то ты ее заберешь. Обещаю, обещаю, отпусти уже. Он не спешил следовать ее указаниям. Так что сегодня едем к Ксюше на день рождения, милая. Да, милый, чтобы у тебя руки отсохли. Мне нравится, когда все идет по плану. Вадим улыбнулся, тут же отпустил ее и уверенно направился к зданию, оставив ее в одиночестве хлопать глазищами. Яна оттерла запястье и смотрела ему в спину. Непонятный и неприятный человек этот Константинов, что уж говорить. И, несмотря на все внешнее спокойствие, еще и агрессивно настроенный. Хотя хладнокровию у него поучиться не помешало бы. «Привет, ты в порядке?» Яна повернулась к подошедшему Денису и искренне улыбнулась. «Привет, конечно. Ну что, идем на службу? В бой, как говорится?» Денис тоже посмотрел в сторону Вадима и спросил. «Так вы в самом деле встречаетесь?» Яна неуверенно кивнула. «И что, поссорились?» Девушка только отмахнулась. «Да нет, я ему собаку подарила» безбожно дорогую, а он поначалу отказывался, но я его убедила. Выглядело так, словно он тебя в чем то убеждал. Даяны только теперь дошло, насколько внимательно Денис за ними наблюдал. Им надо быть осторожнее, пока они хранят легенду. О сохранении легенды — единственная возможность попытаться пробраться под непроницаемую носорожью шкуру гендиректора «Да брось! Яна легко рассмеялась. «Это же Вадим, чтобы его перелопатило зигзагами, Александрович. Руководитель восьмидесятого уровня. Вот он и руководит всем вокруг, и пока не привык к тому, чтобы руководили им, но я медленно, но верно его перевоспитываю». И так со смехом они и направились в царство полного тоталитаризма Вадима, чтобы его все-таки ничем не перелопатило Александровича. Яна, улучив свободную минутку, позвонила отцу. О скором переезде Бобика она решила оповестить родителя именно таким образом, потому что его жалобные глаза, отца, а не Бобика, могли бы и заставить ее передумать. Он ожидаемо сокрушался и заверял, что Света вернется за собакой, когда где-нибудь устроится. Яна же, со своей стороны, рассказывала витиеватые байки о том, как ее парень с детства мечтал именно о такой собачушке. Сошлись на том, что если Светлана все-таки вернется, то Вадиму придется отдать прежней хозяйке старого друга. Бедный отец никак не мог понять, что Светлана без его финансовой поддержки просто не потянет содержание этого избалованного щенка. Да и вряд ли у нее теперь будет время на такую роскошь, как симпатичный и абсолютно бесполезный пёсик. Или отец просто надеялся, что Светлана вернется? Вот именно поэтому Бобик теперь и должен жить в каком-то другом месте, чтобы лишний раз не питать ненужных надежд. После работы она сразу отправилась домой, а Вадим, которому предстояло решить еще пару вопросов, пообещал, что заедет за ней через час. Выбирая наряд, Яна задумалась о том, что с Вадимом дело пошло бы куда легче, понравився она ему, в смысле как настоящая девушка, а не надоеда с собачкой. Вряд ли он включает режим подонка в тех случаях, когда объект его заинтересовывает. Яна пристально рассмотрела свое изображение и после недолгих размышлений распустила волосы. Подумала и снова прошлась кисточкой с тенями по векам. Неплохо для любителей девушек поярче. Еще раньше Яна предположила, что Вадим предпочитает высоких, поэтому нацепила туфли на шпильке осмотрела себя еще раз очень неплохо. Если откинуть возраст, который сегодня ничем не исправишь, то Яна имела все шансы, чтобы произвести на Вадима впечатление, а потом взять тепленьким и вытравить из него всю гнильцу. Отец тоже выскочил из дома, чтобы ее проводить. Сейчас ему портить настроение своими ограничениями Яна не собиралась, и потому решила потакать хотя бы таким мелким прихотям. И тот вел себя максимально прилично. «Здравствуй, Вадим. А когда ты к нам на ужин придешь? Тот ответил на руку пожатие. «Надеюсь, что скоро. Но сами понимаете, дела». «Дела, как же!» — отец расхохотался. «Искренне, совсем как раньше. Но от этого я не стала только еще грустнее. Будто я не понимаю, что вам и без меня хорошо». И Бобика еще у нас выпросил. Эх, ну, забирай, раз так. Только вот я поняла, что отец может наговорить лишнего, поэтому просто ухватила Вадима за локоть и завопила, что есть мочи. Все-все, пап, мы опаздываем. Бобика заберем вечером, если не поздно вернемся. Или завтра. Пока. Целую. Вадим уточнил, когда уже машина тронулась с места. Про выпросил Бобика можно поподробнее? Да забей. Яна просто отмахнулась от вопроса, как от надоевшей темы. «Так что? Куда конкретно мы едем? Чего ждать? К чему готовиться?» Вадим на нее, кажется, так ни разу и не взглянул. Зря марафетилась. Он ответил, как всегда, конкретно по делу. В дом к Ксюшиным родителям. Хотя она у Кира живет, но праздновать решили, где место побольше. И сразу должен предупредить. У Ксюши целых семь братьев. И они меня не очень-то любит. «Ха! Как будто тебя вообще хоть кто-то любит!» не удержалась Яна. Не слишком хорошая стратегия, если она собиралась ему понравиться. И, поняв свою ошибку, тут же сменила тему. «Семь братьев? Это какой же простор для сувенирчиков? Почему ж ты сразу не сказал?» «У тебя болезнь какая-то по поводу сувенирчиков?» Я просто не выношу любые бесполезные вещи. О, а когда у тебя день рождения? Хочу заранее запастись. Сувенирчиками? Ими? Забудь. В моем доме сувенирчиков не будет. А ведь завтра ровно шесть дней, как мы встречаемся. Чем не повод? Меня тошнит от одной только мысли. Надо подобрать что-то эпичное, чтобы ты обалдел, И полюбил сувенирчики так, как люблю их я. Помогите кто-нибудь.